«Запертый крик!» Куда бодрее, чем в прошлый раз, отправлялись теперь братья в обратный путь из Менфы к горьким озерам и к укрепленной границе. Все зашло как нельзя лучше. Владыка страны был недвусмысленно обаятелен, Вениамин остался цел и невредим, Симеон был освобожден, а подозрения в согрядатости снято с них самым почетным образом — Им довелось даже отобедать с правителем и его приближенными. Это настраивало их на веселый лад, вселяло в их сердца легкость и гордость, ибо так уж устроен человек. Признают его невиновным в каком-нибудь прегрешении и с похвалой подтвердят, что тут он безупречен, а ему уже кажется, будто он вообще безгрешен, и он уже забывает, что у него... имеется на совести еще кое-что. Простим это братьям. Когда их заподозрили в шпионстве, они невольно связали эту незадачу со старой своей виной. Так неудивительно, что, сняв себя столь неприятное обвинение, они возомнили, будто и со старой виной все улажено. Вскоре они могли убедиться, что им не дано так дешево отделаться, не дано без помех следовать своей дорогой с мешками, туго набитыми оплаченным хлебом, на двенадцать домов, ибо за ними тащится некая бичева, которая потянет их назад на новые беды. Но поначалу они были в превосходном настроении и могли тешить себя сознанием своей почетно признанной невиновности. В доме снабжения, под спокойным присмотром, и Сахмы их снова накормили и снабдили дорожными припасами на добрую память. Они тронулись в путь, имея при себе все, что им требовалось, чтобы смело явиться к отцу и Вениамина, и Семеона, и пищу, причем пища, полученная ими у великого хлеботорговца, в известной мере заменяла двенадцатого из них, которого так и не было. Но уж зато число одиннадцать. они восстановили благодаря своей невиновности. Таково было настроение братьев, точнее сказать, сыновей Ли и сыновей служанок. Его легко описать. Душевное же состояние сына Рахиля остается неописуемым. Нам лучше не браться за то, на что столько тысяч лет никто не решался. Достаточно сказать, что ночью, На постоялом дворе малыш почти не спал, а если и засыпал, то видел какие-то сумбурные безумные сны, которых тоже никак не определишь. То есть имя-то у них было, милое, прекрасное имя, но только совершенно безумное, имя им было Иосиф. Беноне снился некто, в ком был Иосиф. Мыслимо ли описать это? Людям известны боги, которые, приняв облик какого-нибудь доброго знакомого, желали, чтобы с ними обращались как с этим знакомым, но не заговаривали с ними самими. А тут было наоборот. Если там, в человеческом, близком, проглядывало божественное, то здесь высокое и божественное было прозрачной оболочкой чего-то знакомого с детских лет. И это знакомое не желало чтобы с ним заговаривали, отступала за веки, которые запрещающе закрывались. Нужно иметь в виду, что переодеты. Это не тот, кем он переоделся и в ком он проглядывает. Это два разных лица. Узнать одного в другом вовсе не значит сделать из двоих одного и облегчить свою грудь криком «Это он. он!». еще никак не получается хотя рассудок чится его слепить и крик этот не мог вырваться из вениаминовой груди которую он прямо таки разрывал хотя крик это собственно еще и не было, а было отсутствие крика из за его беспредметности вот этого ты и не опишешь несостоявшемуся Но, переполнявшему грудь крику, ничего не оставалось, как разрядиться ночью сумбурными безумными снами. Когда же утром он снова вернулся в свое гнетущее полубытие, оно приобрело уже некую предметность, что Вениамин не понимал, как можно уехать теперь просто-напросто отмахнувшись от этого. «Предвечный свидетель, нам нельзя просто так взять и уехать, восклицал он про себя. Мы должны остаться здесь, лицом к лицу с этим, лицом к лицу с великим хлеботорговцем фараона, человеком и наместником Бога. Ведь должен же вырваться крик, которого нет только до поры до времени, и мы ведь не можем, если он у нас в груди, вернуться к Отцу и жить там, как прежде, хотя этот крик вот-вот выйдет наружу и заполнит весь мир». ибо он достаточно огромен, чтобы заполнить весь мир. Не диво, что покуда он заперт в моей груди, он грозит ее разорвать». И обратившись со своей заботой к большому Рувиму, Вениамин широко раскрытыми глазами спросил его, действительно ли тот считает, что теперь нужно уехать домой, и не кажется ли тому, что здесь еще не все кончено, вернее, ничего не кончено, и что по этой важной причине лучше остаться здесь. «Как же так, малыш?» — ответил вопросом Рувим. «И что ты подразумеваешь под словом «важное»? Все устроено и закуплено наилучшим образом, и этот человек милостиво отпустил нас, поскольку мы не приминули представить ему тебя. А теперь нужно поскорее вернуться к отцу». который ждет нас дома и боится за тебя, чтобы доставить ему купленное зерно и чтобы у него снова были лепешки для жертв. Помнишь ли ты, как рассердился этот человек, узнав о жалобах Иакова на то, что лампада его гаснет, и ему приходится спать в темноте? «Да», — сказал Вениамин, — «я это помню». и, подняв глаза, он, испытующий, заглянул большому брату в лицо, сильная, неприкрытая бородой, мускулатура которого была, как всегда, свирепо напряжена. Но вдруг он увидел, или это ему померещилось, что красноватые глаза Ли отступают от его взгляда заморгающие веки, отступают, запрещая и подтверждая в точности так, как то было вчера с другими глазами. Он ничего больше не сказал. Возможно, что этот знак просто показался ему знакомым, потому что он видел его вчера и потом непрестанно во сне. На том разговор и кончился. Они тронулись в путь. Не нашлось слов доказать, что необходимо остаться, но Вениамину было очень больно. Больно было именно от того, что этот человек милостиво их отпустил. В том-то и горе было, что он позволил им уехать, просто уехать, ведь им нельзя было, никак нельзя было уезжать. Но, конечно, если он их отпустил, значит, им можно было, значит, они обязаны были уехать, и они уехали. Вениамин ехал верхом рядом с Рувимом, и это было правомерно, Ибо по некоторым признакам они подходили один к другому, не только как старший и младший, как великанный мальчик-спальчик, но и гораздо глубже по своему отношению к исчезнувшему и к его исчезновению. Мы знаем о сварливой слабости, которую Рувим всегда питал к отцовскому Агнцу, и были свидетелями его особой, обособившей его от братьев повадки в часы растерзаний и погребения Иосифа. Во всем этом он с виду вполне деятельно участвовал, как участвовал в связавшей десятерых братьев ужасной клятве, ни намеком, ни ненароком, ни, кстати, моргнув, кивнув или подмигнув, не выдавать, что на лохмотьях, посланных Иакову, была кровь животного не мальчика. Но в продаже Рувим не участвовал, он был в этот час не с братьями, а в некоем другом месте, и поэтому его представление об отсутствии Иосифа было еще более расплывчатое, чем представление братьев, тоже довольно расплывчатое и туманное, но все-таки в одном отношении не настолько. Они знали, что продали мальчика странствующим купцам и, следовательно, знали несколько больше, чем он. У Рувима было перед ними то преимущество, что он этого не знал. Место же, где он находился, когда они продавали Иосифа, было пустой ямой, а пустая яма создает как не так другое отношение к чему то отсутствию, чем продажа жертвы, неведомо куда, в туманные дали. Короче говоря, знал ли он сам о том или нет, Все эти годы Большой Рувим берег и лелеял росток ожидания, и это через головы всех братьев связывало его с невиновным Вениамином, который вообще ни в чем не участвовал, и для которого отсутствие предмета его восхищения всегда было только источником надежд. Разве мы не слышим, хоть и давно это было, как он, детским еще голосом, говорит убитому горем старику, он вернется или переселит нас к себе. С тех пор прошло добрых двадцать лет, но ожидание осталось в его душе, как слова его остались у нас в ушах. А ведь он не знал ни о продаже, в отличие от тех девяти, что ее совершили, не о пустой яме, с которой похоронены все-таки мог быть украден, а знал только, как и его отец, что Иосиф умер, и уж это, казалось бы, совсем не оставляло места надежде. Но, по-видимому, надежда лучше всего приживается там, где для нее совсем нет места. Вениамин ехал рядом с Рувимом, и во время пути тот спросил его, о чем же беседовал с ним этот человек за обедом? Он, Рувим, как старший, сидел от них слишком далеко. «О разном, — отвечал младший, — мы рассказывали друг другу всякие забавные истории о наших детях». «Да, вы смеялись, — сказал Рувим. Все видели, что вы корчились от смеха. Думаю, что египтяне были очень удивлены. Они, наверное, знают, что он обаятельный человек, — возразил малыш, — и умеет занять любого так, чтобы обо всем забываешь, — и смеешься с ним вместе. — А мы знаем, — ответил Рувим, — что он может быть и другим, и бывает иногда весьма неприятен. — Не спорю, — сказал Вениамин, — вам лучше об этом знать, и все-таки он желает нам добра, об этом уж лучше знать мне, ведь в последних своих словах, которые все еще стоят у меня в ушах, он посоветовал нам и через меня пригласил всех, сколько нас есть, поселиться в Египте, спустившись с отцом на здешние пажити. «Неужели он это говорил?» — спросил Рувим. «Да, многое, нечего сказать, знает о нас и об отце о такой человек, особенно об отце, вот уж кого он знает, так знает, и все его требования попадают в самую точку». Сначала он внуждает его отправить тебя в дорогу для нашего оправдания и ради хлеба, а потом он приглашает в Египет, в страну Ила, его самого. Прекрасно он знает Иакова. ничего не скажешь. «Ты смеешься над ним?» — спросил в ответ Вениамин. «Или над отцом?» «Малышу не по вкусу, ни то, ни другое. Мне так больно, Рувим. Рувим». Послушай, что я тебе скажу. У меня такая боль в груди от того, что мы уезжаем. Ну, — сказал Рувим, — не каждый же день обедать и веселиться с владыкой Египта. Это исключительный случай. А теперь пора вспомнить, что ты не ребенок, а глава дома, и что твои дети плачут и просят хлеба.